Глава тридцать первая. Еще один брит. Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился, в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку. Я не возражал. «Над могилой его матери». Стояла маленькая, жалкое надгробие, впрочем, особого значения это не имело. Но водитель спросил: Не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк? На этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей через дорогу от кладбища. Тогда я еще не был боканистом И потому с неохотой дал согласие. Конечно. Будучи боканистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно, по чьей угодно просьбе. Предложение неожиданных путешествий, есть урок танцев, преподанных Богом, учит нас Бакону. Похоронное бюро называлось «Авраам Брит и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников, безымянных до поры до времени над гроби. В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро. Над мраморным ангелом висел венок из омелы. Подножие статуи завалено кедровыми ветками. На шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид. Сколько он стоит? спросил я продавца. Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка Авраам Брит высек эту статую. Значит, ваше бюро тут давно? Очень давно. А вы тоже из семьи Бридов? Четвертое поколение в этом деле. Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории? Я его брат. Он представился. Марвин Брид. Как тесен мир, заметил я. Особенно тут, на кладбище. Марвин Брид был человек откормленный, ульгарный, хитроватый и сентиментальный.